Глава 9: Трежа, ранее. А ну-ка, начни сначала, говорит мама. Я снова повторяю свой рассказ. Мама слушает, с нее даже сонливость спала. Она сидит рядом, дышит на меня, и я чувствую затхлый запах из ее рта. Я уже сто раз все рассказала, и уже прокукарекал хозяйкин петух. Но мама все не отстает, хотя я ужасно хочу спать. Она задает мне массу вопросов. Когда я постречалась с духом, как он был одет, какой издавал запах и что принес для меня. Под конец она говорит, ты у меня умница. Это значит, что она услышала все, что хотела. Голова моя клонится к подушке. Мама молча лежит рядом и смотрит в потолок, обдумывая услышанное. Это хорошо, что ты ни на что не согласилась. Когда он вернется, я сама буду иметь с ним дело. Это ж надо, какая наглость. Когда был жив твой отец, эта козявка даже бы не посмела бросить взгляд в твою сторону, не то что заговорить». Вспомнив про папу, она снова погрустнела. Я лежу, положив голову ей на грудь. Мама шумно дышит, она уже где-то далеко-далеко в своих мыслях. Подвинув меня, она встает, чтобы немного походить по комнате, но у нее совсем мало сил. Я беру ее за руку и помогаю вернуться в кровать. А Джиуга так и не возвращалась? спрашивает она. Я качаю головой. Мама с присвистом втягивает воздух, она расстроена. Когда мы ехали сюда, у мамы совсем не было сил. Мы сидели втроем в конце автобуса. Мама положила голову на колени тетушки от и та жалела ее как ребенка, потому что между ними разница в 20 лет. Не хочу даже вспоминать, как приехал потом муж тетушки, чтобы забрать ее. Он говорил ужасные вещи. Мама тогда спала, и рот у нее был приоткрыт, а дядюшка Нгози зло поглядывал на нее. Помню, как отодвинула мамины ноги от края кровати и укрыла их покрывалом. И уж тогда дядюшку Нгози прорвало. «Так значит, теперь она вспомнила, что ты ее сестра, а?» «Когда они были богаты, разве она приглашала нас в дом? Разве угощала нас? Её муженёк крал деньги направо и налево, а нам доставался шиш. А ты в это время, между прочим, корячилась на ферме, а они спали на водяной кровати и ели золотыми ложками». Тетушка Аджиуга замахала руками, умоляя его взглядом замолчать. И тогда дядюшка Нгози взял и сплюнул через порог. «Почему я должен молчать? Из-за неё? Она уже не такая маленькая, пусть услышит правду о своем папочке. Со временем и она станет такой же. От змеи может родиться только змея». Я понимала, что он врет. Вот дурак, он просто врал и не краснел. Какая еще водяная кровать? В нашем доме не было ничего подобного. Мы пользовались такими же матрасами, как и все остальные. Помню, папа говорил, что у дядюшки Нгози заведущие глаза. Даже если папа половинил свои деньги, отдав их дядюшки Нгози, тому все равно было бы мало. Вот такой он человек. Вечно завидует. И как тетушка Джиуга вышла за такого? Думаю, вся беда из-за недостатка образования. Вот если я не продолжу учебу, «Стану такой же темной, как и он». Видать, дядюшка пил воду Горьколиста, потому что он вдруг начал портить воздух. А тетушка заверещала и потребовала, чтобы я ушла, мол, ей надо поговорить с мужем наедине. Горьколист или вернония — лекарственное растение. Я вышла, а он так орал, что мне каждое слово было слышно. Речь его резала ухо, но тётушка Джиога удивила меня еще больше. Я видела по ее лицу. «Ладно бы ее муж с его грязными планами насчет меня, так судачили люди, но чтобы тетушка? Она пыталась закрыть его рот рукой, говорить потише, я понимала, что на самом деле она верит во все эти гадости про моих родителей, но просто не хочет позора для семьи. И вот сижу я возле дверей и слушаю все это. Голос дядюшкин Гози подобен пестику, гремящему в ступке. Тётушка же говорит тихо, вкрадчиво потом они оба замолчали и дядюшка издал какой-то странный звук наконец они вышли из дверей дядюшка вытирал рот а тетушка поправляла завязки на своем платье с запахом и по ее глазам я поняла что она бросает нас уезжает с мужем навсегда вечером ложась спать я увидела что дядюшка нгозе выплеснул свой гнев плюнув на наш пол какая гадость я убрала все тряпкой и вернулась в кровать. Первый раз я спала на подстилке, потому что маме тесно, и она брыкается во сне. Поэтому у родителей была огромная кровать. Они даже специально ходили на фабрику и заказывали матрас нужной ширины. Эту кровать потом забрал дядя Оби, как старший из братьев. Я слышала, будто кровать не пролезла в дверь, вот и спрашивается, зачем было увозить ее. Мама засунула руку в свои спутанные волосы, Когда она спит, я ее, конечно, расчесываю, но не везде достаю. Мама тянет за образовавшиеся колтуны в руках у нее остается целая прядь волос. Мне нужно хорошенько причесаться, говорит она. «И Я думаю, как же нам это сделать? У нас нет размягчающего спрея, но во дворе живет тетушка Люси, она парикмахер. Может, если я сделаю для нее уборку, она согласится нам помочь? Потому что ко всем соседям она относится по-родственному. Вижу, как у мамы дрожит рука. Она очень уставшая, но глаза сейчас веселые. Она смешно зевает, сморщив лицо. У нас не найдется жевательной палочки, спрашивает она. Я качаю головой. Мне ужасно хочется спать. Попробую завтра раздобыть. Вот папа все время смеялся над мамой, называл ее дикаркой потому что хоть она и чистила зубы щеткой с пастой, но никогда не отказывалась от жевательных палочек. Зато зубы у нее ослепительно белые, как у молодой собаки. В какой-то момент папа тоже стал пользоваться жевательными палочками, а мама потрунивала над ним, что он теперь муж дикарки. Мама ласково шлепает меня по спине. «Ты молодец. Совсем справилась», — говорит она. «У Джонва должна нам гораздо больше, чем 20 наэр, но ты не бери в голову. Теперь-то ты понимаешь, что бояться надо тех, кто в лицо улыбается, а сам готов воткнуть нож в спину». Голос ее звенит от гнева, но тут она снова улыбается и гладит меня по щеке. Моя мама редко кого касается, не считая папы. Когда он был жив, она намазывала его лицо кремом, а когда он кашлял, растирала его разогревающим бальзамом. Она даже ногти ему сама стригла, Делала массажи. Движения при этом у нее были плавные, нежные, прямо как в телерекламах про всякие мази. По вечерам женщины собираются на кухне под манговым деревом, а мужчины садятся кружком в сторонке и обсуждают «Ку-де-та». «Ку-де-та» та военный переворот. Они все обсуждают и обсуждают, пережёвывая одно и то же имя «бабангида», как какое-то жилистое мясо, которое все никак не проглотишь. Ибрагим Бадамаси Бабангида, нигерийский государственный деятель, глава государства с 1985 по 1993 год, сыграл важную роль в большинстве вооруженных переворотов в стране. Мужчины полагают, что скоро этого Бабангиду скинут, но вот про это они говорят тихо, потому что, мало ли, вдруг какой-нибудь Саба подслушивает. Саба — стукач. «Пока мама спала, я помогала по хозяйству маме Чининье, или тетушки Люсе, и они давали мне за это еду. Теперь же, когда мама проснулась, я могу посидеть и послушать соседские разговоры. Мама сказала, что сама достанет еды. Я уж не знаю, откуда и на какие деньги, но вот уже два дня подряд она действительно сдерживает свое слово. Я все еще злюсь на мальчишек, что порезали мои карманы и украли деньги. Просто гады, гадские. Если когда-нибудь поймаю их, им мало не покажется. Я сижу возле дверей, в вечернем небе жарит солнце, оранжевое, как фанта. Занавеска на дверях скрывает меня от беседующих мужчин. Некоторые из них выпивают, время от времени посылая детишек к мадам Роуз за новой порции пива. Да-да, иногда, злясь на хозяйку, они специально отовариваются у мадам Роуз, а не у Амаличи, потому что выручка Амаличи уж точно сядет в карманах хозяйки. Мимо двери проходит и Фиани, лицо у него стало какое-то желтушное. Уж не знаю, видит ли он меня или нет. Наверное, не видит. Словно курица, он копает землю голой ступней. Ногти на ногах грязнущие. Уже который день Фианий мучается по носам, объевшись подаренных мне продуктов. Из-за внука хозяйка повесила на бак с водой замок, чтобы ей самой хватило. Вот мужчины злятся на нее. Чининье. Наша ближайшая соседка случайно увидела, как хозяйка подмывала эфиания, словно маленького. Сейчас двери в ее жилище открыты, и можно спокойно разглядеть обстановку. На столе стоят маленький телевизор с кассетным магнитофоном, а на спинке стула висит переносное радио. Комната загромождена разными стульями и пуфиками. Так уж любит хозяйка. В углу примостился вентилятор, немного спасая от жары. А вот мне, например... Даже думать жарко. Ну так вот, на стенах у хозяйки много всяких старинных картин, а линолеум еще влажный после мытья. Хозяйка пока молчит про деньги, но я знаю, что скоро поднимет эту тему, забьет во все барабаны. Обмотавшись палантином, мама возвращается из душа на заднем дворике. Она помыла голову, и ее отросшие волосы рассыпались ниже плеч. У нее всегда была густая шевелюра, А сейчас стало еще гуще. Она идет мимо мужчин, не вступая с ними ни в какие разговоры. На секунду остановившись, она стучит шлепками, вытряхивает из них песок. Отец чиненье молча кивает в ее сторону, и мужчины гогочут. Но увидев меня, затыкаются. Закрой дверь, милая, говорит мама. Я убираю ноги с порога и закрываю дверь. А мама быстро натягивает ночнушку. Она успела ее постирать и высушить на заборе. «За домом у нас, если спуститься по ступенькам, есть совсем маленький закуток, за которым начинается забор. Мама садится на ступеньки, чтобы немного побыть в одиночестве, пока не выглянул кто-нибудь из соседей. Я примостилась рядом. «Во сколько он обычно приходит?» — спрашивает мама. «Ночью». «Под моим ногтем образовалась сухая корочка, и я пытаюсь откусить ее. Прекрати грызть ногти, это неприлично». «Хорошо, мамочка». Я пытаюсь отковырять корочку пальцем. Мы сидим и молчим. Мама машинально оглаживает ноги. От долгого нахождения в помещении кожа на лице посветлела. Раньше многие сравнивали ее с Бьянкой Оно, но теперь мама исхудала и стала костлявой, словно вяленая рыба. Бьянка Оно — победительница конкурса красоты в Нигерии в 1988 году. Со двора доносится смех мужчин. Он даже заглушает хозяйки на радио. Откуда-то тянет жареным мясом. Наверное, это служанка Маличи готовит. Поджарку у нее покупают вместе с пивом. В воздухе витает запах лука, фио-фио и лангустов. Фиофио -фио, – голубиный горох или каян, кустарник из семейства Бобовых. «Ты бы сходила, помылась», — говорит мама, «но я отвечаю, что на меня воды не хватит». Сказала бы сразу, я бы тебе побольше оставила. «Не волнуйся, мамочка, я завтра еще принесу». «Нет, Трежа, ты должна умываться и утром, и перед сном. Все должно оставаться так, как было при папе. Нельзя позволить, чтобы траур лишал нас достоинства. Женщина всегда должна следить за собой». «Ты не заметила, стала ли ты уже сокровенной?» «Я отрицательно качаю головой». Тётушка Джоуга принесла для меня много белых тряпочек от портного и показала, как их потом стирать и кипятить. И к ним не должен прикасаться ни один мужчина. Вот и хорошо. Я рада, что со своим спаньем не пропустила твои первые месячные. Говорит мама. Скоро тебе исполнится 12. В нашем роду они должны начаться не позднее твоего 13-летия. Мой живот сразу же отреагировал слабой болью. Мама притягивает меня ближе, кладет мою голову себе на колени и начинает заплетать волосы, вернее, разделять их на пряди, потому что мои волосы слишком короткие для косичек. Просто ей нужно чем-то занять свои руки. У тебя густые волосы, вся в меня. Я знаю, мамочка. Все только и говорили, что про мамины волосы. А мастера по косичкам на рынке даже отказывались со мной работать, потому что весь процесс занял бы много времени и пришлось бы запрашивать плату вдвое или даже втрое больше обычного. Помнишь, как твой папа называл меня Мамиуата? Мамиуата — божество, почитаемое в Африке. По облику своему напоминает длинноволосую русалку. Я тяжело сглатываю. «Что, скучаешь по нему?» — спрашивает мама. Я молча киваю. «Я тоже». Из-за подступающих слез в носу становится щекотно, но я запрещаю себе плакать. Как только не поносили маму папины братья со своими женами, они говорили, будто это она доконала папу, потому что она ведьма, и еще проститутка. Говорили, что такие, как она, приносят своим мужьям одно лишь горе. Мама даже ни одной слезинки не проронила за все время все слезы внутри неё». Она их сглатывает с утра и до самой ночи. Шум во дворе стихает, мужчины отправляются по домам, чтобы поужинать. По хозяйкиному телевизору звучит музыкальный сигнал, предваряющий вечерние новости. Хозяйкина дверь затянута москитной сеткой, и она держит ее открытой, чтобы ветерок обдувал кровать. В других комнатах тоже работают телевизоры, но хозяйкин телевизор, кого хочешь, переорёт. Можно подумать, что кому-то интересно соревноваться с ней. И вдруг мама запела: Полиция, скорей сюда. Тут черный хочет броситься с моста. Полиция, неладное творится. Коль черный хочет вдруг самоубиться. Она поет медленно, не так, как Брайт Чемизи. Чемези Брайт популярный африканский исполнитель, начала 80-х. Он тараторит свою песню быстро-быстро, отплясывая словно ящерица на раскаленном железе. У папы с мамой шутка была такая. Каждый раз, когда Мерси готовила суп Агбона, папа лепил большие шарики из Агбона, обваливал их в муке Гарри, кидал в рот и глотал, приговаривая «Вот, я самоубился!» Агбона — молотые кусочки африканского манго. И все покатывались со смеху. Да, они постоянно смеялись. Я не понимала и половины из их шуток, а те, что понимала, вовсе не казались мне смешными.